Сельма Лагерлев. Надпись на могиле Теперь, конечно, никто не обращает внимания на маленький крест, что стоит в углу кладбища в Свартшо. Прихожане, направляясь в церковь, проходят мимо, не бросив на него ни одного взгляда. Да и неудивительно, что никто не замечает его. Крест этот так низок, что клеверы и колокольчики доходят до его перекладины, а Тимофеевка поднимается еще выше. Никто больше не старается разобрать надпись на нем. Белые буквы теперь уже почти совершенно смыло дождем, и никому никогда не приходит в голову составить из них слова. Но не всегда это было так. В свое время маленький крест возбуждал много удивлений и толков. Было время, когда каждый посетитель кладбища считал своим долгом остановиться у этого креста. И если кто-нибудь из людей того времени увидит крест теперь опять, он сразу вспомнит все его прошлое. Весь приход Свардшо погружен в зимнюю спячку и занесен ровным, белым снегом, более метра толщиной. Как это ужасно! Только с трудом можно узнать местность, идти можно только по компасу, словно по морю. Невозможно отличить, где берег, где озеро. Поля представляют собой одну снежную равнину. Угольщики, что живут близ непроходимых болот и голых скал, могут представлять себе, что и у них столько же вспаханной и возделанной земли, как у самого богатого крестьянина. Дороги оставили свои колеи среди серых заборов и пустились в опасный путь через луга и по замерзшим потокам. Даже между дворами можно заблудиться. Вдруг замечаешь, что дорога к колодцу протоптана через розовую клумбу. Но самое трудное, разобраться на кладбище. Серая ограда, отделяющая кладбище от церковных полей, совершенно занесена снегом, так что поле и кладбище почти слились вместе в одно огромное белое поле, и нет ни одного возвышения на снежном покрове, которое бы выдавало присутствие многочисленных бугорков и холмиков на Ниве Смерти. На большинстве могил стоят небольшие кресты. На них висят маленькие тоненькие сердечки, колеблемые ветром. Теперь их всех занесло снегом. Эти маленькие сердечки не могут уже больше петь свои грустные песни про тоску и горе. Люди, бывавшие в городе на работах, привезли с собою для своих покойников венки с бисерными цветами и с железными листьями. Эти венки очень берегутся и лежат на могилах в маленьких стеклянных футлярах. Но теперь их не видно, и они покрыты снегом. Теперь эти нарядные могилы ничем не лучше других. Несколько кустов калины и сирени поднимаются над снежным покровом, но большинства кустов не видать. Редкие ветви, что торчат из-под снега, удивительно похожи друг на друга. Тому, кто захотел бы найти дорогу на кладбище, они не могут оказать большой услуги. Старухи привыкли каждое воскресенье приходить смотреть на могилы своих дорогих покойников, но теперь там такие массы снега, что они могут пройти только шагов десять по главной дороге. Они останавливаются там и селятся угадать, где находится их могилка, около того ли она куста или около этого и они начинают вздыхать по весне и по оттепели. Им кажется, что их покойники страшно далеко ушли от них, если больше не видно места, где они лежат. Несколько иных надгробий, впрочем, выступают там из-под снега. Но и они все в белых клочьях, так что невозможно отличить одно от другого. На кладбище есть одна расчищенная дорога. Она идет от кладбищенских ворот прямо к часовне. Когда нужно похоронить кого-нибудь, то гроб несут в склеп под часовню. Священник произносит надгробную проповедь и придает тело земле. Нечего и думать опустить гроб в землю, пока стоит эта зима. Гробы стоят в склепе, пока Господу угодно будет послать оттепель, и когда снова можно будет вырыть могилы, пустив вход кирки и лопаты. Случилось, что во время самой крутой зимы, когда кладбище совершенно недоступно, у помещика Сандера на заводе Лерум умер ребенок. Лерум — большой завод, и помещик Сандер — богатый человек. Он только что устроил на кладбище свою фамильную усыпальницу. Все хорошо знают эту усыпальницу несмотря на то что она теперь невидима под снегом она обнесена оградой из обтесанных камней с толстой железной цепью посередине усыпальницы гранитная скала на которой значится фамилия одно слово сандер высеченная крупными буквами и видимо это всюду но когда после смерти ребенка зашла речь А в его погребении помещик сказал жене, «Я не хочу, чтобы этот ребенок лежал в моей усыпальнице». И вот они перед нами. Дело происходит в столовой дома в Леруме. Помещик сидит за столом и, как обыкновенно, завтракает один. Жена его, Ева Сандер, сидит у окна в качалке устремив глаза на озеро и на поросшие березами острова. Она сидит там и плачет. Но после слов мужа глаза ее становятся сухими. Вся ее маленькая фигурка съеживается от страха, она дрожит, словно ей стало холодно. — Что ты говоришь? Что ты говоришь? — спрашивает она, и голос ее дрожит, как у человека в сильном ознобе. — Мне противно это. Говорит помещик: там лежат отец и мать, и на памятнике написано фамилия Сандер. Я не хочу, чтобы этот ребенок лежал там. Ах, так вот что ты придумал, говорит она, продолжая дрожать. Я хорошо знала, что ты когда-нибудь отомстишь. Он бросает салфетку, встает из-за стола и останавливается перед ней во весь свой высокий рост. Он не станет тратить много слов, чтобы остаться при своем мнении. И она отлично видит, глядя на него, что он не переменит своего решения. Он весь такой тяжелый, невозмутимо, упрямый. — Я не хочу мстить, — говорит он, не возвышая голоса. — Я только не могу перенести этого. — Ты так рассуждаешь, словно дело идет о том, чтобы перенести его с одной постели на другую, — произносит она. — Он-то мертв теперь, и ему все равно, где лежать но я то тогда погибну я думал об этом сказал он но я не могу для тех кто давно живет вместе не нужно много слов чтобы понять друг друга она уже знает что все попытки уломать его будут бесплодны зачем же ты тогда простил меня говорит она ломая руки — Зачем ты оставил меня в Леруме, как свою жену, и обещал забыть все? — Ясно, что он не хочет обижать ее. — Но виноват ли он, что это ему не под силу? — Скажи соседям, что тебе угодно, — говорит он, — я буду молчать. — Выдумай, что в нашем склепе вода, или скажи, что там хватит места только для отца с матерью и для нас с тобой. Да разве они поверят этому? Тогда выпутывайся, как умеешь, — говорит он. Он не сердится, она видит, что он не сердит. Но право, как он и сам говорит, он не может уступить в этом вопросе. Она приподнимается на стуле, закидывает руки за голову и смотрит в окно, не произнося ни слова. Как это ужасно, что в жизни так много непреодолимого. Более всего ужасно, что внутри человека поднимаются такие силы, с которыми никак не совладать. Несколько лет тому назад, когда она была уже замужней благоразумной женщиной, ее вдруг охватила любовь. Нечего было ей думать победить ее. Чувство, которое теперь овладело ее мужем, было ли оно жаждой мести? Он никогда не сердился на нее. Он сразу простил ее, когда она пришла и повинилась. «Ты потеряла над собой власть», — сказал он ей, «и оставил ее жить у себя, как свою жену». «Но хотя, может быть, легко сказать, что прощаешь». А на деле простить бывает тяжело. Особенно тяжко это для людей злопамятно, для людей с тяжелым нравом. Они никогда не забываются, никогда не выходят из себя. Что там ни говори, а в душе есть нечто, что алчит чужих страданий. Госпожа Сандер испытывала странное желание. Было бы лучше, если бы муж вспылил и побил ее. Потом он был бы снова ласков с ней. Теперь же он ворчит и злится, она боится его. Она словно лошадь в оглоблях. Она чувствует, что за нею сидит кто-то с кнутом в руках, хотя пока и не стигает. И вот он замахнулся, и она гибнет. Все говорят, что еще не видано было такого горя. Казалось, что она совсем окаменела. В эти дни перед погребением казалось, что она не живет. Не понять, слышит ли она, что ей говорят, и понимает ли она, кто с нею говорит. Кажется, она не чувствует голода. Кажется, она может выйти на сильнейший мороз и не почувствовать холода. Но все ошибаются. Она оцепенела не от горя она окаменела от робости она не думает оставаться дома в день похорон она должна со всеми другими идти на кладбище должна со всеми участвовать в погребальной процессии она будет идти и знать что все провожающие гроб уверены что тело отнесут в большую усыпальницу сандера она представляет себе что она Падет на землю под тяжестью всех этих удивленных взглядов, которые будут направлены на нее, когда распорядитель похоронами, идущий во главе процессии с булавой в руках, повернет к незаметной могиле. И несмотря на то, что все будут идти в похоронной процессии, по всем рядам принесется глухой шум удивления почему ребенка не несут хоронить в Сандеровской усыпальнице? Вспомнят тогда о тех неопределенных смутных слухах, что одновременно сились про нее. «Значит, в этих рассказах была доля правды», — скажут тогда. И когда похоронная процессия вернется с кладбища, Ева будет осуждена и погибнет. Если что еще и может спасти ее, то это единственное, если она сама будет участвовать в похоронах. Она должна будет идти со спокойным видом, словно все в порядке. Быть может, тогда поверит тому, то она будет говорить в объяснении. Муж ее тоже поедет в церковь. Он обо всем позаботился, пригласил гостей на похороны, заказал гроб, и распределил, кому что нести. Он настоял на своем, и у него довольный и гордый вид. В воскресенье, после обедни, в избы, где происходят приходские собрания, выстраивается погребальная процессия. Насильщики поднимают гроб на белых полотенцах через плечо. Вся аристократия Лерума, Идет в процессии, и к ней присоединяется большая часть других прихожан. Пока процессия становится в ряд, ей кажется, что они выстраиваются для того, чтобы вести преступницу на лобное место. Так они будут смотреть на нее, когда вернутся обратно. Она пришла сюда, чтобы приготовить их к тому, что будет, но губы ее... Не произносят ни одного слова. Она не может говорить спокойно и сдержанно. Она могла бы только неистово и громко стонать, так что ее было бы слышно по всему кладбищу. Она не решается пошевелить губами. Она боится, что с них сорвется крик ужаса. Колокола начинают звонить на колокольне, и все трогаются в путь. Теперь все узнают без предупреждения. Чего она не могла говорить? Она напрягает все силы, чтобы не закричать им, чтобы они не несли покойника на кладбище. Ведь покойник — это ничто! Зачем же губить ее из-за покойника? Пусть они похоронят покойника где угодно, только не на кладбище! У нее является смутное желание спугнуть их с кладбища. Там опасно. Кладбище полно чумной заразы. Там видели волчьи следы. Она напугает их, как пугают малых детей. Она не знает, где вырота могила для ее ребенка. Она думает, что у нее будет довольно времени узнать об этом. И когда процессия входит на кладбище, она оглядывает снежное поле, чтобы увидать свежевырытую могилу. Но ничего не видно, кроме нерасчищенного снежного поля. И процессия направляется к часовне. Кто только может, протискивается туда, и там происходит предание земле. Нет и речи, чтобы идти к Сандровской усыпальнице. Никто не узнает, что младенец, которого теперь несут к месту последнего упокоения, никогда не будет покоиться в семейной усыпальнице. Вспомни, Ева Сандер, об этом. Не позабудь она этого от страха. Ей нечего было бы бояться ни одной минуты. Едва ли кто-нибудь, кроме могильщика, думает она, будет присутствовать весной при опускании гроба в могилу. Никто и не подумает, что младенец лежит не в Сандоровской усыпальнице. И она понимает, что она спасена. Тут она начинает страшно рыдать. Все смотрят на нее с состраданием. «Как она ужасно горюет!» — говорят все. А она сама лучше всех понимает, что это слезы облегчения, как у человека, который спасся от горькой беды и от смертельной опасности. Несколько дней спустя она в сумерке сидит на своем обычном месте в столу. Пока темнеет, она ловит себя на мысли, что она ждет и томится. Она сидит и прислушивается, не идет ли ее ребенок. Обыкновенно он приходил играть в это время. Разве он не придет сегодня? Она вскакивает и думает, на следующий день она снова сидит в сумерках и ждет. И каждый вечер ее все больше охватывает тоска. Она увеличивается так же, как весною увеличивается свет пока он, наконец, не воцарится как днем, так и на целую ночь. Почти всегда такого ребенка, каким был ее ребенок, больше любит после смерти, чем при жизни. Все время, пока ребенок был жив, мать не думала ни о чем другом, кроме того, чтобы вернуть себе мужа. И ему, конечно, ребенок этот не мог быть приятен. Ребенку нужно было держать поодаль и ему часто давали понять, что он был обузой. Жена, изменившая своему долгу, хотела доказать мужу, что она может быть полезна. Она постоянно была в работе на кухне или в ткацкой. Как могло найтись среди всех этих занятий время для ее мальчика? И вот теперь, после его смерти, она припоминает, С какой горячей мольбой смотрели обыкновенно его глаза. По вечерам он просил ее посидеть возле его кроватки. Он говорил, что боится темноты, но теперь ей кажется, что это было, пожалуй, не так. Он только говорил так, чтобы она осталась с ним. Она припоминает, как он, уже лежа в постели, боролся со сном. Да, теперь она понимает, что он старался не засыпать, чтобы подольше подержать ее руку в своей. Несмотря на то, что он был так мал, он, однако, был хитрым мальчуган. Он всеми силами пытался получить частичку ее любви. Как это удивительно, что у ребенка может быть такая любовь. Она никогда раньше при его жизни не понимала этого. Собственно говоря, она начала любить ребенка только теперь. Только теперь она восхищается его красотой. Теперь она может сидеть, мечтая о его больших, полных тайных глазах. Он никогда не был краснощеким и пухленьким ребенком. Он был бледненьким, худеньким. Но он был удивительно красив. Он стоит перед ней во всей своей безграничной красе. И с каждым проходящим днем он становится все прекраснее. Ребенок ведь это самое лучшее из всех земных творений. И подумать только, что есть на свете такие маленькие человечки, которые готовы каждому протянуть руку и которые считают всех хорошими. Маленькие человечки которые не рассуждают, кто красив и кто безобразен, а целуют с радостью и того и другого, могут любить старых и молодых, богатых и бедных. Да, они настоящие человечки. С каждым днем ребенок становится ей все ближе и ближе. Конечно, она желает, чтобы он жил, но она спрашивает себя, Любила ли бы она его тогда так же, как теперь? Порой на нее находят отчаяние. Отчего она при жизни мальчика не дала ему больше счастья? Ей кажется, что потому он и отнят у нее. Но эти грустные мысли редко приходят ей в голову. Некогда она боялась горе. Но теперь ей кажется, что горе — это совсем не то, что она себе представляла. Горевать — это значит жить прошедшим. Горевать — значит жить всем существом своего мальчика. Значит, наконец, понять его. И это горе делает ее такой богатой. Единственное, чего она теперь боится, то что время унесет его от нее. У нее нет его карточки. Может быть, его черты изгладятся из ее памяти. Каждый день она проверяет себя и старается вспомнить, вижу ли я его. Хорошо ли я его вижу? Спрашивает она себя. Недели зимы летят одна за другой, и на нее нападает тоска по весне. Тогда его возьмут из часовни и похоронят в могилке, тогда ей можно будет приходить на могилку и разговаривать с ним. Он будет покоиться на западной стороне кладбища, там красивее всего. Она украсит холмик розами, ей хочется, чтобы там были кусты и скамейка, ей хочется иметь возможность сидеть там долго-долго. А люди будут удивляться. Ведь все думают, что ее мальчик лежит в семейной усыпальнице. Как же они будут удивлены, видя, что она убирает цветами чужую могилку и сидит возле нее по целым часам. Что ей придумать сказать им? Порой она думает, что ей придется делать так. Прежде всего идти к большой усыпальнице и возложить там большой букет цветов, посидеть там некоторое время. Потом ей можно будет пробраться к маленькой могилке. Он будет доволен и скромным цветком, который ей удастся сохранить для него. Да, конечно, он обрадуется и тому, что она сделает. Но тогда, кажется, ей она не будет иметь с ним общения, в котором нуждается. И он узнает, что она стыдится его. Он поймет, каким жгучим стыдом было для нее его появление на свете. Нет, она не допустит, чтобы он узнал это. Он должен думать, что счастье обладать им было для нее выше всего. Наконец зима проходит. Видно, что приближается весна. Снежный покров начинает таять. Мало-помалу показывается земля. Пройдет еще неделя, другая, пока земля тает, но есть уже надежда, что скоро можно будет вынести покойников из склепа. И она томится в ожидании. Может ли она еще видеть его? Она пытается каждый день, но зимой это ей удавалось лучше. Весной не хочет появляться перед ней, и вот на нее нападает отчаяние. Нет, ей нужно сидеть у могилки, чтобы быть ближе к нему, чтобы видеть его, чтобы любить его. Когда же можно будет опустить его в землю? Ей некого любить, кроме него. Ей нужно видеть его, видеть его в течение всей ее жизни. Наконец, все колебания и все малодушие ее исчезают, так сильно она томится. Она любит, она любит, она не может жить без почившего. Она понимает, что она ни на кого не должна обращать внимания и должна думать только о нем. И вот, когда весна уже в полном разгаре, когда на кладбище снова показываются холмики и могилки, когда сердечки на железных надгробных крестах снова начинают звенеть, а бисерные венки снова сияют в своих стеклянных футлярах, когда, наконец, земля может открыть свои объятия для маленького гробика. Она заказала черный крест, чтобы поставить его на могильном холмике. Поперек креста, от одного конца поперечной перекладины до другого, Четко написано ясными белыми буквами. Здесь покоится мое дитя. А внизу, на продольной перекладине, ее имя. Она совсем не заботится о том, что весь свет узнает ее тайну. Все это суета. Главное, она будет иметь возможность без лицемерия молиться. На могиле своего ребенка.